Глава двадцать Фрейя. Я вернулась в лагерь поздней ночью, уже ближе к рассвету. Одежда и волосы, с которых капала вода, неприятно липли к телу. На ногах подсохла речная грязь. Мужчины Этна крепко спали. Я запретила себе смотреть в сторону Ника и быстро прокралась к нашей скоды-лежанке, после чего нырнула под теплый мех, с удовольствием чувствуя, как согревается продрогшее тело. Стоило мне только прикрыть глаза, как раздался шелест ткани, и тишину прорезал надрывный детский крик, переполошивший всю поляну. Мужчины тут же со шалелым видом повскакивали со своих мест, кто-то даже схватился за оружие. Как только разобрались в причине шума, они, ворча и грязно ругаясь, улеглись обратно и накрылись с головой тем, что попалось под руку. Кода резко села и начала испуганно успокаивать малышку. Я подвинула, чтобы закрыть их от остальных и позволить девушке накормить ребенка, но он только уперся в тело матери крохотными ручками и заголосил еще громче. Закройте ей рот кто-нибудь! проорали позади. Кода вздрогнула и беспомощно посмотрела на меня. Краем глаза я заметила движение и повернулась в сторону леса. В нескольких метрах от нас в нерешительности застыл фабиан который вызвался быть одним из караульных ночью. Он немного поколебался, прислушиваясь к плачу ребенка, и направился к нам. Кода вдруг подскочила. На ее лице читалась паника, и она вжалась в ствол дерева, закрывая собой дитя. Фабиан остановился и выставил перед собой руки, показывая, что ничего не собирается делать, но она лишь затряслась и отпрянула, боясь даже взглянуть на него. Я вопросительно уставилась на Фабиана. Я могу сопроводить ее в лес, чтобы ребенок успокоился, не мешая остальным. Тихо предложил он, растерянно косясь на Коду. Она никуда не пойдет с мужчиной. Я покачала головой и, подойдя к девушке, к кожа которой стала липкой от страха, осторожно развернула ее к Фабиану. Кода попыталась вырваться в ужасе, оглядываясь на него, но я удержала ее. Не бойся, это Фабиан. Он мой друг, и он ничего тебе не сделает. Но она будто не слышала меня, зажмурилась, прижимая к себе дитя, и замотала головой. На темных ресницах застыли капельки слез. «Кода, послушай, я не врала, когда говорила, что тебе здесь нечего бояться. Все, что ты пережила, осталось позади и больше не повторится. Ты привыкла считать всех мужчин жестокими и страшными, и я тебя хорошо понимаю. Я видела мужчин Кезро и Хири, но Этна не такие». «Они никогда не обидят женщину», — тихо шептала я. «Поверь, ни тебе, ни твоему ребенку ничего не грозит». Кода наконец-то перестала вырываться и замерла в моих руках. Казалось, до нее начал доходить смысл слов. Она учащенно дышала, но все же осмелилась посмотреть на Фабиана, который по-прежнему не шевелился, остановившись в нескольких шагах от нас. Я почувствовала ярость. Что нужно сделать с человеком, чтобы взрастить в нем такой дикий страх? Подумав о том, во что превратилась бы сама в плену, я разом похолодела. «Но... но он...» — пробормотала она так тихо, что мне пришлось наклониться к ее лицу. Ее взгляд был направлен туда, куда я меньше всего хотела смотреть. «Он так кричал на тебя, я слышала!» «Значит, ты также видела, что он ни разу не ударил меня!» Я заставила себя улыбнуться, и Куда неуверенно кивнула. Мы просто повздорили. Ребенок закричал громче, и со стороны костров послышались гневные крики. Фабиан неспешно подошел к Коде и спокойно улыбнулся. «Я могу пройти с ней, если ты позволишь. Прости, но отпустить тебя одну я пока не вправе», — тихо предложил ей он. Ее золотистые глаза, полные слез, скрылись за копной длинных темных волос. Она дрожала, но хотя бы больше не пыталась убежать. Как ее зовут? Низа. Спустя мгновение прошептала Кода. Чудесное имя. Фабиан снова улыбнулся, и я уставилась на него. Под очередной надрывный крик я осторожно дотронулась до свертка и потянула на себя. Кода всхлипнула. И ее судорожно сжатые пальцы нехотя расцепились. Несколько мгновений я завороженно смотрела на малышку в своих руках, а потом протянула Фабиану. Он с величайшей осторожностью прижал ее к груди, и дитя тут же замолкла. Из глаз коды даже перестали течь слезы. Нежные крошечные ладони потянулись к нему, и Фабиан наклонился, позволяя ребенку прикоснуться к лицу. Качая восторженно пищавшую девочку, он медленно направился в лес. Я усмехнулась. Вряд ли кто-то когда-нибудь стоял в карауле с младенцем на руках. Но вокруг стояла тишина, а Фабиан был не единственным дозорным здесь. Словно очнувшись, Кода бросилась следом за ним, но Фабиан остановил ее уверенным голосом. «Отдыхай и ни о чем не волнуйся. Мы недолго». Она замерла и, заламывая руки, провожала удаляющуюся фигуру взглядом. Я приобняла ее за плечи и усадила на подстилку, после чего, поддавшись странному порыву, сделала то, от чего берегла себя. Оглянулась туда, где должен был спать Николас. Но он, сгорбившись, сидел у костра. Усталые, подсвеченные пламенем глаза сразу встретились с моими, и я резко отвернулась чувствуя, как болезненно сжимается сердце.